Глава 3. Правдивая история о Муромской чаще, рассказанная Маришкой Королёвой, приезжим лесорубом. Давным-давно, много-премного лет назад, жили в нашей Апалихе два брата, Иван и Демьян. Фамилия у них была Горюшкины, и жили они небогато. Вот однажды Демьяна говорит «Пойду я, Вань, новые земли искать». Говорят, есть неподалеку от нас, чаще муромская. Мечта, край и без хозяина. А ты тут пока живи, меня дожидайся. — А если не вернешься? — спросил Иван. — Вернусь. А коли к весне не свидимся, что ж, не поминайте лихом. Сказал так Демьян и ушел. А Иван его дома остался ждать. Вот месяц прошел, другой, третий. Нет Демьяна. Иван волноваться начал. «Да и родня, и соседи его пилить принялись. Зачем одного Демку отпустил? Почему с ним не пошел?» «Мучился, мучился, Иван Горюшкин, а к весне не выдержал. Эх, — говорит, — пропадай моя телега. Все четыре колеса, пойду брата искать». Заколотил дом, свел к тетке своей корову, взял суму переметную — переметнул ее через плечо и пошел в края неизведанные, в Муромские края. Вот день идет, вот два идет, на третий приходит. «Километров сто отсюда будет», — перебил Опилкин. «Восемьдесят шесть», — ответил Замаришку Семка. «Отец мой туда на мотоцикле гонял». «Вот видишь», — обрадовался Опилкин, — «а говорите, никто туда не ездит». Он два километра до чаще не доехал, мотор заглох. Еле назад вернулся. И Сёмка кивнул Маришке. «Давай, Мариш, рассказывай дальше». Вот приходит на третий день Иван Горюшкин к Муромской чаще, а куда дальше идти? Где брата искать? Стоят перед ним дубы столетние, стоят перед ним сосны могучие, нижними ветвями травы муравы касаются, верхними за облака уходят. «Эй, дубы столетние, эй, сосны могучие!» — закричал Иван Горюшкин во всю богатырскую мочь. «Не видали вы моего братца, Демьяна Елисеевича?» Молчат сосны, молчат дубы, не дают ответа. Тут выбежал вдруг из-за деревьев заяц и ширк Ивану под ноги. А Горюшкин, хвать его за уши и в сумму переметную. «Будет чем мне поужинать!» — радуется. «Не помирать же с голода, пока брата ищу!» И опять сумму через плечо повесил и в чащу наугад пошел. Только не успел он и трех шагов вступить, как услышал за спиной голос знакомый. «Так-то ты брата встречаешь! Так-то ты брата привечаешь! Ах, Иван, Иван! Ох, Иван, Иван!» Остановился Ваня, как вкопанный. Повернулся, нет никого. Устал, вот и померещилась. Только он так подумал... Только еще три шага ступил, как сзади опять кто-то как закричит демьяновым голосом. — Стой, — говорю, Ванька, — стой, а то худо будет! — остановился Иван. Кричат рядом, а никого нет. — Сними суму переметную, — скомандовал невидимка. Послушался Иван, снял суму. — А теперь меня достань! Вроде бы из сумы кричат. Открыл Иван суму, заяц оттуда как выпрыгнет «Да как на Ивана напустится? Ты зачем меня в сумму переметную запихал? Я к тебе целоваться, а ты меня за уши». «Ах, Иван! Ну, Иван!» Ругается Заяц демьяновым голосом, на чем свет стоит, а Иван на него глаза таращит. Наконец опомнился Ваня. «Это ты, Дем?» — спрашивает. «Я?» — отвечает Заяц. Жаль стало Ивану брата своего. Чуть от жалости не заплакал во всю богатырскую мочь. — Кто ж над тобой такое вот этокое сотворил? Скажи, идем, не таись, уж я с ним за тебя поквитаюсь. Вздохнул заяц тяжело, потом сказал, — Колдун меня здешний заколдунил. — Заколдовал, — поправил опилки. Но Маришка упрямо повторила «заколдунил» и пояснила. — Это не я так сказала, а Демьян. «Я своего ни одного слова не добавляю». И она продолжила свой правдивый рассказ. «Я?» — это Демьян говорит. «Я сюда как пришел в чащу, так душой и возрадовался. Земли еще сколько, лесу, зверья, рыбы, ну и давай делянку подыскивать». Тут он и пожаловал. «Кто?» — спросил Опилкин. Но Маришка ему не ответила. «Кто?» — спросил Иван. Стала Маришка рассказывать дальше. «Колдун!» «Ты чего сюда пожаловал?» — у меня спрашивает. «Да вот, — говорю, — хочу в этих местах поселиться. Потом брата сюда вызову, тетку с дедьями, племешей. Хорошо тут, — говорю». А он мне в ответ. «Ну что ж, раз тебе у нас так понравилось, поселяйся, живи сколько хочешь. Только о брате, о тетке с племешами и думать забудь». «Ну, я, известное дело, рассердился на такие слова и говорю ему, «Шел бы ты, дедушка, на печку, не мешался бы под ногами», — нагрубил одним словом. «Он меня и заколдунил». Маришка скосила один глаз на Опилкина, но бригадир уже и не думал поправлять рассказчицу. Тогда Маришка продолжила. Взмахнул старик руками и заговорил громко-громко, так что сосны затряслись, и с них какие-то шишки посыпались». Известно, какие сосны шишки падают. Вмешался один из молоденьких лесорубов. Сосновые. Да кто их знает, какие это были шишки? Рассердилась Маришка. «Некогда было Демьяну их разглядывать. Посыпались шишки, ну и посыпались. Не в них суть, а колдун прокричал: оставайся же ты в чаще Муромской навеки вечная и ходи в образе заячьем и питайся морковкой и капустой и пусть тебя брат родной не признает, если сюда пожалует». И ударил колдун в ладоши, и превратился я в зайца. Закончил Демьян свой печальный рассказ. «Бедный ты, бедный!» — погладил его Ваня Горешкин по голове. «И живешь ты в образе заячьем, и не признал тебя брат родной». Так сидели они долго-долго, а потом Иван говорит. «Вот что, Дем, пойду-ка я того колдуна искать». Или он тебя расколдует, или пусть и меня в длинноухово превращает. Нету нам, видно, другой середины. Попробовал Демьян его отговорить, да только Иван крепко на своем стоял. Пойду, — говорит, — или я его, или он меня. И пошел он прямо вперед, а Демьян потихоньку сзади запрыгал. Долго ли коротко ли шел Иван, долго ли коротко ли прыгал Демьян, Только добрались они до того домика, в котором колдун жил. «Эй, есть тут кто живой?» — закричал Иван и забарабанил по ладонью. Открылась из синей дверца, вышел старик-колдун на крыльцо. «А, Иван пожаловал. С худым или с добрым?» «Ты нашего Демку в зайца превратил, а еще спрашиваешь? А ну, превращай его обратно в человека, не то худо будет!» Кричит Иван, а старичок только в усы и в бороду посмеивается. «Нет, Вань, не будет мне худо. А вот тебе, глядишь, и не поздоровится. Разве можно старшим грубить?» «Нельзя», — согласился Горюшкин. «А раз нельзя, так и не груби». Старичок присел на ступеньку, улыбнулся. «Это хорошо, что ты за брата заступаешься. Только он по делом наказан, не спросясь». Рубить, корчевать надумал, да еще помощников нагнать посулил. Это кот от всей красоты нашей одна голая степь останется. Так уж и степь, буркнул Ваня недоверчиво. Так уж и степь, передразнил его старик колдун. А ты как думал? Никак, признался Горюшкин. Вот то ты и оно. Идемка твой о нашей муромской чаще никак думал. Схватил топор и ай, да, валить. Старичок поднялся с крыльца, поежился от вечерней прохлады. «Вот пусть теперь одну морковку с капусткой похрумкает!» Он увидел прячущегося в кустах Демьяна и спросил. «Ну как? Вкусна капустка?» «Так нету ее еще. Не выросла, — отвечает Демьян. — Чем попал, питаюсь!» Пожалел тогда старик-колдун Зайца Непутевого и сказал. «Ладно, расколдую я тебя так и быть» но сперва возьму с вас обоих клятву. Согласны?» «Согласны!» — закричал Демьян, вылезая из кустов. «Согласны!» — сказал Иван, подойдя к колдуну поближе. «А какую клятву?» «Поклянитесь мне и всей земле Муромской, что пока свет стоит и земля вертится, пока род людской на земле живет, не ступит здесь нога человечья, не рухнет от руки...» Ни одно дерево в чаще муромской, Не падет от стрелы его ни одна птица муромская, Не сгинет от ружья охотничьего Ни один зверь муромский. И ту клятву со всех людей возьмите, А кто ее не даст, или нарушит ее кто, И к нам сюда в чащу пожалует, То приключится с тем злодеем такое, Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только смолк колдун, как загремел гром, засверкала молния и превратился Демьян снова в человека. «Клянемся тебе, дедушка, что так и будет», — говорит колдуну Демьян. «Да уж, не придем сюда больше, так и быть», — говорит Иван. «Попробуем у себя в Апалихе жизнь получше наладить». С тем поклонились они старичку и пошли от него прочь в свое село». И с тех пор... тысячи лет прошла, не ходит в Муромскую чащу никто. Обходят, объезжают ее стороной. Клятву, данную Горюшкиными, соблюдают, — закончила Маришка свой рассказ. А Семка добавил, и самолеты там не летают. Один полетел, да еле вылетел. Летчик живой, а ничего не помнит. Слыхал про такой случай. Опилкин поднялся, стряхнул с брюк насевшую пыль. Так разве это здесь было? и не дождавшись ответа, скомандовал бригаде: "В машину!" Арш повернулся снова к Маришке и сказал напоследок: "Спасибо, девочка, за сказку. Так где всё-таки тут дорога на Муромскую чащу?"